Глава вторая. В кое веке, раз у него за спиной не висел тяжелый рюкзак с едой, и он налег грудью на бак и нажал на газ, сейчас голова его быстро проветрится. Ноги сжаты, руки вытянуты, в груди тепло, шлем вот-вот треснет, выжать предельную скорость, выкинуть из головы проблемы и пусть мир катится в тартарары. Он ехал быстро, слишком быстро. И делал это сознательно, нарочно. Сколько Франк себя помнил, у него между ног всегда был какой-нибудь мотор, в ладонях зуд, и он никогда не считал смерть серьезной проблемой, воспринимая ее как еще одно досадное препятствие. Раз его не станет и страдать не придется, какая к черту разница? Как только у него появились хоть какие-то деньги, он немедленно влез в долги и купил мопец, большой не по возрасту. Обзаведясь шустрыми приятелями, Умевшими «делать бабки», он снова поменял мопед, чтобы выгадать несколько миллиметров на спидометре. Он не дергался на светофорах, не шлифовал асфальт шинами, не ввязывался в состязания с другими водителями и не считал нужным попусту рисковать. Всего этого Франк не делал. Но как только предоставлялась возможность, он смывался и гонял по дорогам, давя на газ и играя на нервах у своего ангела-хранителя. Он любил скорость – По-настоящему любил. Больше всего на свете, даже больше девушек. Это были самые счастливые минуты в его жизни. Минуты покоя, умиротворения, свободы. 14 лет он царил на дорогах Турени, лежа грудью на руле мопеда и был похож на жабу на спичечной коробке, как тогда говорили. В 20 купил себе первый поддержанный мотоцикл на деньги, заработанные летом в поганой забегаловке Блиссамюра. А сегодня это стало его единственным развлечением. Мечтать о мотоцикле, покупать его, доводить до ума, испытывать его, начинать мечтать о другом мотоцикле, тащиться в комиссионку, продавать предыдущий, покупать, доводить и так до бесконечности. Не будь у него мотоцикла, он бы чаще звонил своей старушке, моля Бога, чтобы она не пересказывала ему каждый раз всю свою жизнь. Проблема заключалась в том, что проветрить мозги уже так просто не получалось» даже при скорости 200 км в час он не ощущал привычной легкости. даже при 210 и 220 его одолевали мысли. он изворачивался, хитрил, морщился, ежился, но все было напрасно. мысли словно прилипли к его телу и от заправки до заправки продолжали лезть в голову. сегодня 1 января, в сухой и сверкающий как новая монета денек, он мчался на своем двухколесном друге без сумки. Без рюкзака за спиной, на пирушку с двумя очаровательными бабульками. И предупредительные автомобилисты уступали ему дорогу, а он махал рукой в знак благодарности. Он сдался и прокручивал в голове одну и ту же заезженную песню. «За что ему такая жизнь? Сколько еще придется терпеть? Как от всего этого избавиться? За что такая жизнь? Сколько еще придется терпеть? Где искать спасение?» «За что?» Он умирал от усталости, но пребывал скорее в хорошем настроении. Он пригласил Ивонну, чтобы отблагодарить ее с тайной надежды, что она возьмет на себя застольную беседу, а он проведет время на автопилоте. Улыбочка направо, улыбочка налево, несколько ругательств, чтобы доставить ему удовольствие, а там, глядишь, и кофе подадут. Ивонна должна была забрать то из богодельни, а потом они втроем встречались в отеле «Путников» маленьком ресторанчике с яркими скатерками и букетиками засушенных цветов, где он проходил практику, а потом какое-то время работал. Это было в 1990-м, тысячи миллионов световых лет назад. Но вспоминал он то время с удовольствием. На чем он тогда ездил? Кажется, на фазер Ямаха. Он мчался, закладывая зигзаги между разделительными линиями, подняв забрало шлемы, чтобы чувствовать солнце. Он не переедет. Не сейчас. Он останется в этой слишком большой квартире, куда однажды утром вместе с девушкой в ночной рубашке, сошедшей с небес, вернулась жизнь. Девушка была немногословна, но с тех пор, как они стали соседями, их дом ожил. Филибер начал выходить из своей комнаты, и они каждое утро пили вместе шоколад. Он сам перестал шваркать дверьми, чтобы не разбудить ее, И легче засыпал, слыша, как она что-то делает в соседней комнате. Сначала он ее просто не выносил, но теперь все наладилось. Он ее прижал. «Эй, ты сам-то понял, что сейчас сказал?» «В смысле?» «Да ладно, не придуривайся, чего там?» «Давай, Листофе, посмотри мне в глаза и ответь, только искренне. Ты и правда думаешь, что прижал ее?» «Ну, нет. Так-то лучше». «Я знаю, парень, что ты не слишком хитер, но ты меня напугал». «Что, теперь уж и посмеяться нельзя?»